Глава восемьдесят Тейт. На этом абзац заканчивался. Многоточием. Три крошечные точки, которые с таким же успехом могли бы быть насмешкой. Я повернулся на бок, оказавшись лицом к лицу с милым ядом. На моей тумбочке. Именно там, где ее оставила Чарли. Страницы дразнили меня укрытой толстой обложкой. Я хотел открыть книгу, проглотить ее узнать все остальное, что Келлан обо мне написал. Хороший, плохой, злой. Я хотел получить полную картину. Я протянул руку, схватил книгу, освободил страницы от обложки и прочел. Первым меня ударило под посвящения. посвящение. Посвящается мужчинам из семьи Маркете, без которых я не был бы настолько испорчен, чтобы написать эту книгу. Пусть однажды мы возьмем себя в руки. Классический кел. Как будто он здесь, разговаривает со мной. Бросает обвинения со своей полуулыбкой и глазами, похожими на мои. Не прячется за чернилами на белых страницах. Я перешел к первой главе, глубоко вздохнул и запомнил первую строку. Как удобно, когда злодей и жертва разложены передо мной в таком красивом идеальном поклоне. Прошел час, потом еще один. Я потерял счет времени, глотая каждое слово, не в силах насладиться им и алчно желая побыстрее добраться до следующего, пока не достигну этой точки, где дерьмо стало настоящим. Этот мудак сказал бы тебе, что он делает мне одолжение, удерживает одна, которая превратит меня в нашего поганого отца. Его слова не мои. Какая отговорка!» Я позаботился о том, чтобы он тоже знал, проведя гребаным ключом по его свежевыкрашенному Лексусу. На следующий день Марта Стюарт-младшая отвела меня в сторону, когда я выходил за дверь. Я угодил ей главным образом, потому что предпочел бы прослушать нотацию от Марты Стюарт-младшей, чем получить подзатыльник от какого-нибудь спортсмена на стероидах, чья жизненная цель требовала достижения пика в старшей школе. Она по привычке скрестила руки на груди и пустилась в разглагольствование. Есть два типа любви. Легкая и жесткая. Легкая любовь ⁇ это все равно, что дышать. Любой может это сделать, но жесткая любовь. Отдавать гораздо больнее, чем получать. Любой не может дышать, иначе ты бы лишилась работы медсестры. Отметил я, затем достал блокнот ручку и ручку из сумки. Теперь нужна записка для моего классного руководителя, когда я опаздываю на урок благодаря тебе. Изложи это мистеру Уилсону. Слезы скатились с моих губ. Я высунул язык, чтобы их слезнуть. Едва заметил Терри, когда он проскользнул в комнату. Он поставил стакан воды на тумбу и вышел, со щелчком закрыв за собой дверь. «Я крепче сжал книгу, читая быстрее». На самом деле Вилсон преподавал историю искусств в шестом классе. Я воспользовался запиской, чтобы прогулять пять из шести занятий в тот день, каким-то образом оказавшись перед клиникой этого мудака. Я забрел в больницу и через смотровое окно, соединенное с операционной, наблюдал, как мой брат разрезал какую-то женщину. Он вытащил из нее ребенка. Тот плакал, пинался, визжал. Вынужден признать, у этого засранца были свои моменты. Если бы он просто спросил меня, не хочу ли я переехать к нему, вместо того, чтобы принуждать меня к этому, возможно, мы бы не оказались в такой переделке. Вот что касается моего брата. Он прирожденный воспитатель. Отправляет меня в лучшие школы, заставляет есть питательные блюда, которые на вкус как картон, и связывается с Мартой стюарт младший просто ради мелкого меня. Но он никогда не получал столько любви, сколько отдавал сам, безусловно, не ожидая ни черта взамен. Однажды это случится, и он не будет знать, как реагировать, даже не пытаясь, этот засранец погубит женщину, которую полюбит. Я раскрыл страницы и заставил себя дочитать, даже несмотря на то, что это было чертовски больно. И когда я закончил, от меня не осталось ничего, кроме костей, плоти и крови. Я растянулся на деревянных досках, ослабевший и измученный. Чарли поцеловала Келана. Поправка. Чарли поцеловала Келана, и он написал об этом целую книгу. Назвал ее в честь «Вкуса того поцелуя». Увековечил ее в том же гробу, в котором запер свою душу. И прежде всего он подарил им Счастливый конец.